масштабные обстоятельства. Это было не в претерпевшихся нам пространствах. Хуже того, это происходило даже не в привычные нам времена. И не в те, конечно, когда Вселенная спухла, выпрыгивая из утрамбованной вакуумной пены, бросилась завоевывать собой же исторженную протяжность мира. В гораздо более поздние, когда львиная доля стабильных структур, таких, к примеру, как спиральные галактики, распались на составляющие. Центробежные силы сбросили с них брызги звезд, входящих в корону, а центры их схлопнулись, засасывая массивной черной дырой своего нутра, близкий к жерлу Солнца. Причем не десятками, а миллионами штук, эдакой лавиной пылающего крупнозернистого песка. Но все эти процессы протекали так долго, так последовательно и незаметно, что для наблюдателя того времени не представлялись какой-то катастрофой. Они были естественным состоянием окружающей среды. А звезды, унесшиеся вакуумом от своих мам-галактик в автономное плавание, разбежались друг от дружки так далеко, что равномерно плескающий из них свет не был способен достигнуть даже ближайшего соседа, по крайней мере в пределах шести звездных величин. Скучное небо окружало большинство миров того времени в ночную пору. Безбрежная, ненарушаемая ничем чернота. Пустыня, не проколотая булавками звезд. Правда, большинство миров к тому часу тихонько вымерзло, предварительно вскипев. Их центральные светила убавили мощность, сколлапсировавшись в красные карлики, или того хуже, в пульсирующие рентгеном нейтронной точки 10-километрового радиуса. Редко в этом море пустоты, одиночества и льда встречались исключения. Некоторые звезды покинули галактические рукава группами, тесными кратными системами, и потому были обречены на вечное соседство. Их совместное действие, взаимная энергетическая подпитка и гравитационная связность смогли на некоторое время противостоять воцарившейся во Вселенной энтропии. А в их планетарных мирах, нарезающих окружности и петли вокруг своих солнц, местами еще теплила жизнь. Странная это была жизнь. И, возможно, деструктивность и хаотичность окружения наложила свою лапу даже на самых разумных из местных обитателей. Еще бы нет. Ведь они были продуктами природы и воспитанниками среды. У них была психика, был разум. А причин для того, чтобы он имел странную направленность, хватало.